Лули расхотела сграбить женщину. — По-моему, она пустая, — заметила хозяйка, кивнув на бутылку. Джо Янг сосредоточенно выливал в чашку последние капли. — Может, наполните? — спросил он. Хозяйка наняла кофе. — Хотите самогону? Еще у меня есть канадские виски за три доллара. — Дайте ее парочку, — Джо Янг выложил на прилавок кольт. — И то, что в кассе. Лули не хотел сграбить женщину ведь нельзя же грабить только потому, что у кого-то есть деньги. — Чёрт вас побери, мистер! — возмутилась хозяйка. Тогда Джо Янг взял оружие, обошёл прилавок кругом, открыл кассу и вытащил оттуда купюры. — Где вы храните деньги от продажи виски? — спросил он хозяйку. — Вон там, — ответила она, и в голосе её послышал с Всего четырнадцать долларов? — разочарованно присвистнул Джо и повернулся к Лулли. — Но на нее пушку, чтобы она не двигалась. Если припрется старикашка, целься ей в него. Джо Янг скрылся за дверью. Судя по всему, там была кухня. — Как ты связалась с таким подонком? — спросила хозяйка, посмотрев на вязаную сумочку Лули. — Сразу видно, ты девочка из приличной семьи, у тебя красивая сумочка. Что с тобой стряслось? Господи, неужели не могла найти никого получше, да? Лули ответила. — А знаете, кто мой лучший друг? Чарли Флойд, если вы понимаете, ком я. Он женат на моей кузине Руби. Хозяйка покачала головой. Лули добавила. — Красавчик Флойд! И пожалела, что вовремя не прикусила язык. Ей показалось, что хозяйка улыбается. — Заходил он сюда, — сказала женщина, показывая плохие зубы. — Я подала ему завтрак, и он заплатил мне два доллара. Представляешь, я прошу двадцать пять центов за яичницу из двух яиц, четыре ломтика бекона, тост и кофе, а он дает мне два доллара. Они взяли четырнадцать долларов из кассы, еще пятьдесят семь из кухни, деньги выручены от подпольной торговли виски. Джо Янг снова сказал, что надо ехать в Москоги. Он уверял Лули, что ты ему подсказало, что он правильно определился с этой автозаправкой. Он подумал, — интересно, чем они зарабатывают, если всего в нескольких кварталах отсюда две большие бензоколонки? Вот и прихватил на всякий случай бутылку виски, чтобы проверить. Слыхала, что она сказала, — черт вас побери, зато она называла меня мистером. Чарли однажды здесь завтракал, — вздохнула Лули, — и заплатил ей два доллара. Пейль в глаза пускал, — отмахнулся Джо Янг он решил, что они останутся в Москве, отправляться через реку Арканзас, ехать на юг он раздумал. — Да, — кивнула Лули, — сегодня мы проехали добрых пятьдесят миль. Джо Янг посоветовал ей не умничать и не сдирать нос. Сейчас поселю тебя в мотеле, а сам пойду повидаюсь со знакомыми. Выясню, кстати, где чок. Лули ему не поверила, но что толку было спорить? Вечерело. Сонс почти зашло. Человек, постучавший в дверь, Лули видела его силуэт через сетку, был высоким, стройным, в темном костюме, молодой парень, одетый с иголочки, на голове Панама. Лули заподозрила, что он из полиции, но, раз он ее увидел, почему бы и не открыть дверь. «Эс!» Незнакомец дотронулся до Панамы, потом раскрыл бумажник и показал свое удостоверение звезду. — Я помощник маршала Карл Эпстер. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Лули Браун, — ответила она. Он улыбнулся во весь рот и спросил. — Вы кузина Руби, жены красавчика Флойда. Лули так удивилась, как будто он плеснул ей в лицо ледяной водой. — Откуда вы знаете? Мы допросили всех его знакомых. Помните, когда вы видели его в последний раз на их свадьбе? — Восемь лет назад. И с тех пор ни разу. А позавчера, в Солисо, я его ни разу не видела. Но, послушайте, ведь они с Руби развелись, — маршал Карл Уэпстер покачал головой. — Он уехал в Кофевель и увез ее с собой. Кстати, не пропадала ли у вас машина, Форд Родстер модели А? Она ни слова не слыхала о том, что чарль и Руби снова вместе... «Машина не пропала», — ответила Лули. «Ее взял один мой знакомый. Машина записана на ваше имя», — уточнил Карл и назвал номер. «Я платил за нее и своего жалования. Но получилось так, что она записана на моего отчима, мистера Эда Хагенлокера». «Думаю, произошло недоразумение», — заявил Карл Уэбстер. «Мистер Хагенлокер заявил, что машину угнали». Он подал заявление в округе Секвое. А как зовут вашего друга, который взял машину?